А вы лучше бы на благостыню Божью уповали, маловеры. — Да, хорошо тебе говорить-то, владыка святый, — поправив кику, не без раздражения сказала Марфа, знавшая, что владыка играет и вашим, и нашим. — Тебе что, ты везде свое поплешное сберешь? — Поплешное? — сноска. Кроме кормов натуры и духовенства должно было вносить владыки и поплешную пошлину деньгами с каждой головы, украшенной тогда гуменцом, то есть плешью. А помнишь, как москвитяне с пленными новгородцами-то наделали? Всем разбойники носы губы до да уши обрезали, да так и пустили. — Как не помнить, — отозвался владыка, тоже видевший хитрую бабу насквозь. — Да ведь и новгородцы с москвичами иной раз не лучше поступали. А что касается меня, — навыжно поднял он заплывшие глазки к потолку, — так на всё буди воля Господня. У порога опять тихо встал дворецкий. — Но! — сердито крикнула Марфа. — Да отец Ефросин никак не отстает, матушка-бояриня, боярыня, сказал старик. «Пущай, — говорит, — хаш, на малое время бояр не выйдет». «Это он все насчет аллелуги, и хлопочет, — улыбнулся владыка в борду. «Такой настырный старичонка, не дай бог!» «Да ты рассудил бы их со столпом, как не то, и успокоил бы душу его, — сказал кто-то из бояр». «Да я и успокоил, — отвечал владыка». Хошь, говорю, двои, хошь трои, твое дело. Раз тебе сам патриарх Константинопольский велел, мол, двоить, так чего ж тебе, мол, еще? Ему теперь больше всего столпа доехать охота. «Беда, какая смута в церкви Божьей идет», — степенно сказал старый, белый, как лунь, боярин. «На медне у меня попы, а перста сложений схватились. Один кричит, что надо двое персты креститься, а другой трои». «Сколько годов крещена Русь, а все никак не столкуемся!» Марфа сурово взглянула на Дворецкого и, поправив кику и решительно засучив рукава, широкими шагами пошла из синей «Но покажу я ему сейчас аллилугию Москва на походе Было близко Рождеству. Морозы стояли лютые. Иван, не глядя на это, он притворился страшно разобиженным новгородцами, приказал немедленно строить полки к походу. Он повелел, чтобы с полками шел и наряд пушкарский с и дьяк бородатый, который был весьма начитан в летописях, и который остязание о правах и вольностях новгородских мог оказать великому государю немалую услугу. Иконные татарские отряды с дружком государевым Касимовским царевичем Даньяром, к которому Иван иногда езжал потешить свое сердце тешью царскую охотою соколиною. И вот по узким, заваленным снегом улочкам Москвы пошли кличи и берючи, которые, надев на посох шапку, кричали во всю головушку, что великий государь на отступников от веры православной на новгородцев, непутных войною идет, и чтобы все, кому то ведать надлежит, явились бы к своему месту. И сразу закипела Москва приготовлениями бранными, и через несколько дней суровый нрав великого государя был известен. Полки московские уже были готовы к выступлению. Подвигались полки из других городов. Сперва москвичи думали, что государь сам на Новгород не пойдет, очень уж студенно было, но Иван знал, что без него непременно начнутся эти окаянные свары местничества, которые уже не раз губили дело государское. В разрядном приказе уже хранились разрядные книги, в которых записывались роты службы каждого боярского и дворянского рода, но это не помогало. Расприи и ненавиденье между служилыми людьми были чрезвычайные, которые вспыхывали иногда даже перед очами грозного государя, не стеснявшегося сносить слишком задорные головы. И Иван пошел с полками сам. Было солнечное морозное утро. Вся Москва курилась золотистыми кудрявыми столпками дымков. Торг у кремлевских стен кипел. Какой-то владимирец ехал с возом на пегой кобыле и звонко выкликал «По клюкву, по клюкву, по владимирскую клюкву!» И хозяйки спешили к нему со всех сторон. Владимирская клюква славилась.